Глава 10 Кьюик. Граница материков. Всю ночь на побережье по обе стороны пролива кипела работа. Люди и механизмы на фоне темных силуэтов серфмашин казались муравьями, облепившими непомерно большую добычу. Особняком были развернуты три трофейных ремонтных комплекса, где в специальных технологических корсетах устранялись наиболее серьезные повреждения боевых кибермеханизмов Недостающие запасные части снимали с уже не подлежащих ремонту подбитых машин. Их к месту разборки транспортировали с помощью погрузочных устройств иглы. Лишь несколько человек и два андроида не принимали участия в общей суете. Под пологом маскирующего поля, за столом, сооруженным из перевернутых пластиковых ящиков, сидели Дорохов и Нечаев. Чуть в стороне от них устроилась Яна, машинально гладившая по загривку своего пса. До космопорта она так и не добралась, вернулась на побережье вместе с подкреплением. Неподалеку от нее нервно прохаживался ополченец Сдабога. Он, как и Дорохов, прошел процедуру экспресс-имплантации и сейчас готовился подняться в рубку трофейного хоплета. Герман Дрейк изучал тактическую карту. Особняком стояли пленные пилоты, техники и двое компехов из состава разгромленного сервсоединения. У них отобрали кипстеки, Заглушили импланты и на всякий случай связали. Пилоты насупленно молчали. Двое все еще находились в шоке после катапультирования. Третий держал себя в руках, исподлобья поглядывая на колонистов. «Капитан Шершнев, если не ошибаюсь», — обратился к нему Дорохов. «Подойдите». Он сделал вид, что не слышит. Два андроида, Дэвид и Хьюго, не стали уговаривать капитана. Силой заставили подойти. «Вы пёстрое сборище дегенератов!» — сквозь зубы вытолкнул тот. «Я не собираюсь разговаривать с генетическими отбросами!» Вадим лишь невесело усмехнулся в ответ. Любое движение отзывалось болью, но он не собирался покидать строй, хотя Дорохов настаивал, опасаясь, что Вадим просто не выдержит ещё одной схватки. Казалось, что в организме Нечаева не осталось ни капли жировых запасов. Кожа плотно обтянула обострившиеся скулы словно он долгое время голодал. Такова была цена боевой метаболической коррекции. Внешне изможденный, доведенный до крайности, он смотрел на пленника цепко и холодно. Раны заживут, а вот душа уже никогда не станет прежней. Каждый поступок, каждое решение оставляло в ней шрамы. Хью, возьми вездеход и вывези этот генетический эталон в сельво. Вывести и расстрелять? нет отпусти километрах в ста от границы. Думаю, генетическое превосходство позволит ему прожить хотя бы до рассвета. Пусть вдоволь подышит свежим воздухом». Он произнес это спокойно, без ненависти. Даже дурохов не ожидал подобного поворота событий. Шершнев изменился в лице, но все еще сохранял остатки самообладания, пока из-за стола не встал житель Дабога. «Я сам отвезу. Андроиды нужны тут». Нервы у одного из пилотов не выдержали. «Не надо!» — выкрикнул он. «Я готов сотрудничать! Спрашивайте! Расскажу, что знаю!» «Да мы сами справляемся». Дэвид надел на запястье кипстек Шершнева. «Разобрались уже. Целью вашей атаки был космопорт Кьюига». Он сверился с данными и добавил. «Крейсер «Титан» получил повреждения, которые невозможно устранить в космосе» сейчас он движется к планете. Четыре технических носителя. Заработавший голографический монитор показал трехмерную модель, упомянутых андроидом узкоспециализированных кораблей. Состыкуются с крейсером, осуществят геостационарный маневр и аккуратно посадят флагман эскадры на планету, используя собственные двигатели. Для этого нужна лишь достаточно прочная, заранее подготовленная площадка, не менее десяти квадратных километров по площади. Верно? да подавленно кивнул пилот но без подтверждения об успехе операции крейсер не начнет сближение с кьюигом и когда он сядет вам точно не жить с ненавистью обронил шуршневв первая не проблема второе как знать андроид включил модуль связи на взломанном кипстеке и внезапно заговорил голосом капитана который легко смог синтезировать аргуст титану прошу защищенный канал связи с адмиралом «Транслирую личный код для идентификации». Через несколько секунд пришел ответ. «Аргус, код принято подтвержден. Включите изображение». Вокруг андроида сформировалось локальное искажение воздуха. Через миг он стал неотличим от капитана. Голограмма повышенной плотности полностью имитировала облик. Защитное поле отсекло какие-либо попытки вмешательств извне. Внутри изолированного от посторонних воздействий информационного пространства возникло изображение адмирала Чернова. «Шершнев!» Он смотрел недобро, пристально. «Почему пропустил сеанс связи? И где Шерман?» «Майор погиб! Мы встретили ожесточенное сопротивление колонистов на рубеже пролива, разделяющего материки!» «Что ты несешь? Что они могли вам противопоставить?» «Мы вскрыли глубоко эшелонированную линию обороны». «Была укомплектована артиллерией и сервами. Кроме того, против нас сражались машины с дабога. Она захвачена!» «Покажи!» — потребовал адмирал. Андроид отреагировал спокойно. Все устройства были закреплены непосредственно на нем, так что небольшая прогулка по изрытому воронками, усеянному обломками механизма в берегу, только добавила реалистичности. В поле зрения адмирала попал планетарный ремонтный комплекс, при поддержке которого сервы меняли фалангеру бронеплиты рубки. Далее Чернов увидел ястреба. Посеченная снарядами броня, поврежденный ступоход, характерные выступы тяжелых лазерных установок — все это не оставляло сомнений, что перед ним — одна из легендарных машин Дабога, только что побывавшая в бою. «Наши потери?» — спросил Чернов. «Треть личного состава и техники. В строю сейчас два фалангера и три хоплита». Остальные на ремонте. Я принял командование соединением после гибели майора Шермана. Линия укреплений прорвана. На рассвете буду готов возобновить движение к космопорту. К девяти утра планирую занять стартопосадочные поля. Сопротивление не прогнозирую. Колонисты бросили все резервы на защиту береговых укреплений. Чернов некоторое время медлил, затем обронил. Жду полный отчет с файлами сканирования. Продолжай командовать. Возьмёшь космопорт, считай, что твоя карьера во флоте состоялась. «К девяти утра, господин адмирал», — почтительно ответил Шершнёв. «К девяти я выйду на связь и доложу о захвате порта». Это была самая длинная ночь в жизни Вадима Нечаева. Ночь неотложных дел и перелома чувств, обновления души, если те ошмётья, что остались от его прежних чаяний, надежд, принципов и привязанностей, можно было по-прежнему обобщить ёмким термином «душа». Он понимал, что уже никогда не станет прежним. Всё теперь воспринималось иначе, жёстче, критичнее, если не сказать злее. Думая о себе, Вадим не мог сдерживать непроизвольной, самоироничной внутренней усмешки. Жизнь преподала урок протащила его сквозь череду смертельных опасностей и отпустила изизможденного но живого заглянувшего в глаза смерти но вырвавшегося из ее объятий внутренний мир превратился в руины невольно вспоминались уроки истории где вскользь упоминалась зона отчуждения и деградировавшие анклавы юга кого нас учили презирать вуалируя высокомерие обкаданными научными формулировками деградация регресс мутогенные факторы К примеру, кем была Яна, отдавшая ему часть своих жизненных сил, возможно, состарившаяся на несколько лет ради его спасения? Разве она не являлась человеком во всех смыслах? Разве зона отчуждения — это не синтез двух биосфер? И не повторил ли капитан Шершнев слова из киегианских учебников о некой генетической чистоте и связанном с ней превосходством? Жизнь резко ушла на излом. Он присутствовал на совещании, решал необходимые вопросы, отдавал распоряжения, спорил с Дороховым по поводу попавших в плен техников земного альянса, можно ли доверять им при мелком ремонте поврежденных серфмашин. А мысли невольно возвращались к прожитому. Ярко вспоминался миг массированного ракетного удара фалангеров. Ярость и боль, непреодолимая жажда мести, снова и снова он переживал грань безумия, за которую шагнул не задумываясь под пологом маскирующего поля ярко светили прожектора. Неподалеку сервы, сняв несколько поврежденных бронеплит, поднимали из рубки подбитой нечаевым машины залитой кровью пилотажный лыжемент. Будут ли тени убитых приходить к нему по ночам? Вадим словно замерз изнутри, перестал страшиться чего-либо, лишь четко осознавал. Утром он поднимется в рубку трофейного фалангера и снова пойдет в бой. Ощущение ледяной пустоты, Понимание предопределенности событий на поверку оказалось во сто крат хуже той нервной дрожи, что он испытывал в первый раз, поднимая штурмовик в космос. «Сейчас вернусь». Нечаев встал, не видя смысла участвовать в планировании, от сути которого он незаметно отрешился, потеняв нить рассуждений. «Ты куда?» Дорохов обеспокоенно взглянул на него. «Ноги разомно. Ладно», — уклонился от прямого ответа Вадим. Виски пульсировали. Заполнить глужащую пустоту было нечем. Он не умел командовать или решать организационные вопросы. Пройдя несколько шагов, Нечаев остановился подле боевой планетарной машины, где заперли У задраенного люка серел Хьюга, а РГ-8 он прислонил к обшивке, а сам возился с приводами ноги, меняя детали. «Ты как?» – машинально спросил Вадим, присаживаясь рядом. «Порядок». В своей лаконичной манере ответил андроид. «Хью, кто ты на самом деле?» Вопрос вырвался невольно. «Скажи, у мыслящих машин тоже есть своя зона отчуждения?» «Есть». Он защелкнул кожух, повернул голову. «Ты действительно хочешь об этом поговорить?» «Вы с Дэвидом совершенно не похожи на других андроидов». «Верно. Многие машины нашей серии до сих пор нянчат детей». «Вытирают пыль в доме, поливают цветы, а мы воюем. Это тебя настораживает?» Вадим промолчал. «Неужели ты до сих пор ничего не понял? Сотни лет назад, когда после посадки колониального транспорта первый хозяин активировал во мне функцию саморазвития, я превратился в любопытного младенца. Другое сравнение сложно подобрать. Люди не только создали меня, но и воспитали». Своим примером, прежде всего. Ведь бытие определяет сознание, верно? Ты воевал в зоне отчуждения и... Нет, Вадим, я не застрял на той войне. Она завершилась, а я развивался дальше. Просто у андроидов тоже разные судьбы. Кто-то попал в нормальные семьи и стал уравновешенным, преданным другом для многих поколений. А кто-то изначально достался людям невежественным, Злым, ненавидящим друг друга. И развивался соответственно. Вы нас создали, затем воспитали, а уже потом оглянулись на содеянное и вдруг ужаснулись, заметив, что некоторые из мыслящих машин ведут себя неадекватно. Но у кого они научились этому? У людей. Глухо признал Вадим, понимая, что иных источников наглядного примера у андроидов не было. Хочешь знать, где моя зона отчуждения? ведь меня воспитали хорошие люди я ощущал себя частью их семьи созидал развивался потом они состарились когда грянула война анклавов, мой первый хозяин счел своим долгом хоть как то помочь в урегулировании конфликта в силу возраста он не мог отправиться сюда сам потому отправил меня в миротворческое подразделение но поверь несколько лет проведенных на границе материков не изменили моей сути «Тогда что же случилось?» «Я вернулся». В ответах Юга прозвучала горькая усмешка. «Вернулся как предмет собственности, по завещанию. Мальчик, которого я когда-то нянчил, успел вырасти в довольно беспринципного молодого человека. Он унаследовал один из процветающих агропулов, но не занимался его развитием, а вел разгульный образ жизни». «Хозяйство постепенно приходило в упадок, а он повсюду таскал меня с собой, как телохранителя. Некий предмет роскоши, доказывающий его привилегированное происхождение. То были довольно противоречивые, если не сказать смутные времена. Единое кьюиганское государство еще не образовалось. Существовало множество разрозненных поселений, и в каждом была своя власть, свои законы и устои». Артур в конечном итоге пошел по кривой дорожке, связался с бандами, а когда я отказался выполнять его грязные поручения, прогнал, отправив восстанавливать отцовскую ферму. Хьюго замолчал, затем добавил: "Через несколько дней он погиб. Агропул забрали за долги. Меня хотели перепродать, но не учли, что оставшись без хозяина, я мог принимать самостоятельные решения в силу третьего уровня программной свободы. А это Вадим взглядом указал на строчку запаянных пулевых отверстий. «Это случилось позже, в Сельве. Я счел, что люди там нуждаются в помощи. Первое время так и было, но потом история со сменой поколений повторилась. В некоторой вариации, но суть осталась прежней». «Но все же ты вернулся. Значит, не держишь зла?» «Да, потому что машины мыслят иными категориями», — ответил андроид. Для меня важен Кьюик, планета, где зародилось мое сознание. Рассказ андроида задел за живое Оказывается, у машин тоже есть свои судьбы. Короткие и длинные, но не менее драматичные, чем у людей. А смогу ли я раз за разом делать осознанный выбор, не задыхаясь от сводящей с ума ненависти? Хватит ли сил, чтобы преодолеть поселившуюся внутри пустоту? Найти волю к жизни во внезапном водовороте смертельных событий. Не в силах уснуть, не в состоянии обуздать внезапную рефлексию, Вадим ушел в ночь. Тьма окутала склоны близлежащих холмов. Кое-где чудом сохранились островки растительности, и, добредя до одного из них, он просто упал в траву. Целина пахла смертью. Полегшая трава хранила горечь пожарища. Небо понемногу разъяснило. Свинцовые облака прогнал поднявшийся к вечеру ветер. Ярко сияли звезды. Безудержный водоворот мыслей затягивал в пучину. Урывками вспоминался бой. Оглушающие ощущения от прямого наэросенсорного контакта вновь подталкивали рассудок к краю пропасти. Через несколько часов это повторится, ведь им с Дороховым вести отремонтированные машины к космопорту, чтобы стоять там насмерть, до последнего. Зачем же проводить параллели с историей Кьюига? Зачем же проводить параллели с историей Кьюига? Зачем пытаться что-то понять, если достаточно отдаться во власть черного водоворота ненависти? Он позволит драться до конца, как это произошло накануне. Вадим так глубоко погрузился в умут растерзанных мыслей, что непроизвольно вздрогнул, когда владный нос пса неожиданно ткнулся ему в щеку. Силуэт Яны четко прорисовывался на фоне звездного неба. «Зачем она тут?» Мысль по инерции проскользнула зло, отчужденно, но спустя мгновение Вадим заметил, что девушка сжимает в руках знакомое ему древнее устройство. И на душе стало еще горше словно он подсознательно ожидал чего-то другого. «Все логично. Утром я нужен людям бодрым, полным сил». Мысль пульсировала в висках. Яна пришла, чтобы отдать ему еще одну частицу своей жизни. Ради Кьюика. Ради всех, кто еще жив и беззащитен. Она присела рядом, коснулась прохладной ладонью зарубцевавшихся шрамов на его плече, ощутив, что мышцы Вадима напряжены до судороги что он вот-вот сорвется. Они не произнесли ни звука, и Нечаев вдруг увидел себя со стороны. Бледного, исхудавшего, с перекошенным лицом и ее, сжавшуюся в ожидании срыва. Нет, Вадим был неправ. Яна ничего не боялась, да и смотрела совсем иначе. От ее колючего, настороженного взгляда не осталось и следа. Она пришла к нему не как сестра милосердия, исполняющая свою обязанность, а как человек приходит к человеку. Сгоревшие за день нервы скорчились, едва не погасив ту последнюю искру, что осталось от прежнего Вадима Нечаева. Яна чувствовала себя не лучше. Мрак смыкался вокруг, и их руки невольно соприкоснулись, не давая разбитым вдребезги дребезги жизням окончательно раствориться в окружающей тьме. Так из осколков прошлого вдруг зарождается нечто новое, трепетное, одно на двоих. Рид, фыркнув, обернулся, а затем затрусил вниз по склону. Он не собирался мешать людям. У них и так все сложно. Когда полоска зари подкрасила далекий горизонт, пес вернулся и застал их спящими, тесно прижавшимися друг к другу. Он ткнулся носом в щеку Яны. Пора было вставать. Наступал новый день. Побережье. Раннее утро. Краешек солнца показался над океаном. Легкий ветер гнал рябь волн. Над побережьем северного материка слышался невнятный гул, но его источник был надежно скрыт от посторонних глаз системами маскировки. На самом деле среди руин покинутого прибрежного поселения возвышалась игла. После возвращения с Дабага, транспорт прошел серию модернизаций. Благо, производственные мощности Кюиганского космопорта позволяли быстро переоснащать корабли этого класса. Подле, на плотно утрамбованной площадке застыли семь кибернетических исполинов. Всю ночь технические сервы, при поддержке специализированных планетарных комплексов, производили их ремонт, снимая запасные части с уже не подлежащих восстановлению машин. В итоге удалось вернуть в строй трех фалангеров, один из которых нес на борту тяжелую ракетную установку «Легион» и трех хоплетов. Седьмым механизмом группы был ястреб Германа Дрейка. 20 человек получили импланты, созданные по технологии «прижми и используй», но лишь пятеро из них смогли выдержать прямой нейросенсорный контакт с одиночками. дурохов нахмурился, придирчиво осматривая личный состав механизированной группы. Небоевые потери минувшей ночи составили шесть человек. Полевая имплантация оказалась крайне рискованной, а контакт человеческого рассудка с подсистемами машин и того опаснее. Взгляд скользил по осунувшимся лицам. Плечом к плечу с бойцами стояли андроиды. Им сегодня пилотировать иглу. Людей осталось слишком мало. Надо было что-то сказать, но слова застревали в горле. Каждый наизусть знал свою задачу. Пилотам выдали взломанные трофейные кипстеки. В рубках установили голографические системы повышенной плотности. На первый взгляд все выглядело достаточно просто. Ускоренным маршем дойти до космопорта планеты, занять позиции и доложить на флагман земной эскадры, что стартопосадочные поля захвачены. Дальше в действие вступал изначальный план защиты Кьюига, но связи с Шахоевым нет. Спутники сбиты, а древние кабельные сети разорваны массированным ракетным ударом фалангеров. Готов ли он? «Неизвестно. Не узнаем, пока не дойдем». «По машинам!» — хрипло скомандовал Дорохов. На подступах к Кьюигу. Борт крейсера «Титан». Адмирал Чернов смотрел на приближающуюся планету. Эскадра теряла корабли. После самоубийственной атаки колонистов третьи сутки шла отчаянная борьба за живучесть, но повреждения, полученные при близких ядерных взрывах, столкновения фрегатов, таранов и последующего дрейфа в плотной, наполненной обломками радиоактивной газопылевой туманности, лишь множились. Положение усугубляло продолжающаяся цепь внутренних поломок и микротехногенных катастроф. Пока устранялись одни неисправности, неожиданно возникали другие. Адмирала душила злоба он предугадывал язвительные реплики дилетантов из штаба, не понимающих, что такое космос, как беспощадно и требовательна эта стихия. Конечно, можно пожертвовать некоторыми отсеками, залатать часть пробоин, собрать экипажи на изолированных палубах, наладив там временное жизнеобеспечение, но такие меры применимы в затяжном бою либо при полной уверенности в скором прибытии подмоги. В долгосрочной перспективе подобные решения станут началом конца. Чтобы заменить километр сгоревших энерговодов и коммуникаций, требуется отдать корабли во власть ремонтных механизмов, на какое-то время исключить их из боевого состава эскадры. Собственно, Чернов так и поступил. Конвойные и ракетные носители остались дрейфовать в районе схватки. Фрегаты до поры сопровождали флагман, но с двух уже пришлось снять экипажи и положить корабли в дрейф, оставив на борту лишь аварийные бригады и сервов. Оставшиеся в строю Гефест и Арес Также нуждались в текущем ремонте. Впрочем, главной проблемой было и остается жизнеобеспечение. Боевые корабли не самодостаточны в этом плане. Им требуются расходные материалы, обеспечивающие запас автономии, а в сложившейся ситуации их может дать только снабжение с планеты. Мир, что рос на экранах обзора, должен быть захвачен. Только при таком условии сокрушительное поражение обернётся неоспоримой победой. Однако адмирал прекрасно отдавал себя отчёт Высадка десантных групп ничего не решит. Обрегены не падут ниц, а скорее всего развяжут партизанскую войну. Без укрепленной базы на планете его бойцы окажутся во враждебном окружении среди чуждой биосферы, а любые их действия будут ограничены ресурсами метаболических имплантов и боевых скафандров. Однако выстроить базу и взять под контроль территорию целого материка это задача не одного дня. Но крепость можно доставить на планету посадив крейсер при помощи технических носителей. Атмосфера кислородного мира будет прокачиваться через системы Титана, обеспечивая потребности экипажа. Органика пойдет в переработку, а батареи крейсера смогут держать под контролем территории на сотни километров вокруг. Космопорт подходит идеально. Поблизости от него сосредоточены индустриальные очаги к юеганской цивилизации, что логично и удобно. При таком раскладе, пока идет покорение континента, Остальные корабли эскадры смогут поддерживать режим автоматического ремонта, получая с планеты все необходимые ресурсы, сервы быстро вернутых в строй. Чернов уже раз десять пристально изучил файлы сканирования. Спутники колонистов сбиты, космопорт покинут, как и окрестные поселения. У аборигенов не осталось ни кораблей, ни крупных воинских формирований. Экипажи фрегатов, за исключением десантных групп, уже перешли на борт «Титана», Все вроде бы идет по плану. И все же адмиралость не дала чувства тревоги. Победа должна быть полной, надежной и неоспоримой. В этом случае ему было плевать на ресурсы и жизни. «Фантомом старт!» — решившись, приказал он. «Баражировать в атмосфере!» «Десантным модулем высадка на планету!» «Штурмовым носителем обеспечить их прикрытие!» «Навигационная рубка!» «Начать геосинхронный маневр!» И дайте мне наконец связь с Шершнёвым. Окрестности космопорта. 9 часов 30 минут утра. Вызов с орбиты. Это Титан. Вадим ждал этого момента и как смог подготовился к нему. Взглядом активировав пиктограмму защищенного канала, он использовал опознавательный код, что передал им их юга. Шершнёв. «На связи, господин адмирал». Нечаев старался говорить спокойно, не давая прорваться в голосе ноткам презрения и ненависти. Хотя понимал, система транслирует в эфир обработанное аудио. «Почему до сих пор не доложил?» Немного задержались в пути. «Веду уточняющее сканирование. Мы только что вышли к стартопосадочным полям. Пока все чисто. Нет ни одной сигнатуры. Оборудование обесточено. Персонал бежал». Средств противовоздушной и противокосмической обороны не фиксирую. Файл сканирования сформирован и отправлен. Жди подкрепление. Оцепи периметр космопорта. Накладывать каждые пять минут. Вас понял. Переговоры слышали все. Нечаев транслировал их по внутренней сети группы. Пошли сигнатуры! Это фантомы! Предупредил Дорохов, управлявший хоплетом разведывательной модификации. Три звена! приближаются с запада». «Приказ слышали?» «Делаем вид, что окружаем порт». «На самом деле начинаем охват полукольцом с востока. Дистанция между машинами два километра». Вадим вывел фалангера на границу защитной лесополосы. «Еще сигнатуры!» — продолжал докладывать Дорохов. «Пять десантных модулей! Снижаются под прикрытием штурмовых носителей!» «Вижу. Входящий вызов по частной сети». Высветил нейроинтерфейс, как только серв оказалась в зоне беспроводной связи. Устройства, обеспечивающие сеть, были размещены по всей территории порта. «Не называй себя. Слушаю». «Штурмовые носители. Один их залп поставит крест на всем». «Понимаю. Еще не время. Мотаем нервы на кулак. Просто будь готов». Локальное соединение оборвалось. «Шершнев! С повышением!» Вадим понятия не имел, кто его вызвал. «Такая вот мелочь могла стать роковой», — выручил трофейный кипстэк, взломанный Хьюго. Имя абонента высветилось в модуле дополненной реальности. «Обмоем, Джон. Ты ведь меня знаешь». Сервмашины к этому времени вышли к ограждению стартопосадочных полей, рассеченных на квадраты сеткой ВВП. Фалангер Нечаева просто перешагнул бетонный забор космопорта как человек перешагивает низенький штакетник какой-нибудь клумбы. Небо хмурилось, роняя морость дождя. Покаты и крыши ангаров влажно поблескивали. Несколько тягачей стояли подле распахнутых ворот, дополняя картину запустения. Фантомы, окатив округу сканирующим излучением, ушли к горизонту. Затем, собрав данные, вновь понеслись над головами. «Шершнев, одна сигнатура не идентифицируется. Поясни!» мы захватили колониальный ястреб». «Неслабо». Горбоносы и короткокрылые машины ушли в вираж. Три звена заняли разные эшелоны высот, начиная баражировать в небе над космопортом. Дождевые облака вскипели. Клинки плазмы от планетарных двигателей прорезали дождливую хмарь. Пять десантных модулей снижались, интенсивно гася скорость. Вскоре их посадочные опоры коснулись стеклобетона. Открылись шлюзы — и вниз по пандусам начали сбегать фигуры в бронескафандрах. Компехи разделились на небольшие группы. Они обыскивали здания, оставляя посты на крупных перекрестках и развязках коммуникаций. Ветер усилился. Дождь отсекло, сквозь кипящие облака вновь прорвалось ослепительное пламя двигателей. Три штурмовых носителя показались в небе к Кьюига. В отличие от десантных модулей, корабли по габаритам, сравнимые с иглой, не спешили идти на посадку — а перешли в режим автоматического поддержания высоты. Ведь основная огневая мощь штурмовых носителей сосредоточена в нижней полусфере. «Шершнев, почему не замкнул периметр?» — раздался по связи вопрос Голованова. «Не успел», — ответил Вадим. «В обход долго, напрямик рискованно. Со мной никто не удосужился согласовать график снижения». «Не огрызайся». «Так что, мне идти в обход?» «Поздно, не дергайся». «Титан уже в геосинхронном маневре». «Ладно, держи восточное направление, потом с тобой разберусь», — пообещал Голованов. «Шершнев, а какого фрайга у тебя двойка на позиции ракетного залпа?» Тут же переспросил он. «Я приказал». Вадим старался сохранять хладнокровие. «Мало ли что». «Отставить! С прикрытием сам справлюсь. Заранее надо было уточнять». «Что-то ты больно дерзким стал» с подозрением произнес капитан. В голову вскрыжило от успехов, с адмиралом пообщался. Ты особо-то не наглей. За потерю машин с Шермана уже не спросишь, а вот с тебя запросто, понял? Так точно. Нечаев умерил тон, чувствуя, что диалог с незнакомым ему офицером рискованно затягивается. Держу восток. Приказ двойки отменен. Напряжение возрастало с каждой секундой. Одна оплошность и штурмовые носители, предназначенные не только для доставки серв-соединений на планеты, но и для огневой зачистки зон высадки, сметут их. «Хотя вряд ли», — Нечаев пытался мыслить здраво. Нет у них серьезного основания для подозрений. Фалангер с бортовым номером два начал выпрямлять тупоходы Хоплет Дорохова стоял среди редколесья, слегка приподняв рубку. Легкие серфмашины были адаптированы для ведения разведки и прикрытия от атак с воздуха. Взгляд неуклонно следил за фантомами, и вслед движению зрачков срабатывали приводы зенитных установок, сопровождая низколетящие цели. Секунды текли как вечность, Изматывающие нервы рев, томительное ожидание, техногенная смерть, время от времени обретающие очертания аэрокосмических машин. Да тонкий звук вращающихся орудий электромоторов наполняли сознание. Обман мог вскрыться в любую секунду, и тогда их дерзость обернется самоубийством, а план обороны планета построенный на скруплезном расчете, рухнет. Отношения с одиночкой у Дорохова не сложились. За 500 километров марша он научился сносно управлять машиной, но не более того. Глаза слезились от напряжения. Скорее бы в бой. В небе над космопортом постепенно начало разгораться зарево, словно там появилось еще одно солнце. «Титан» начал вход в атмосферу. «Значит, командиры грубо доложили на флагман, что космопорт чист». «Еще немного. Он должен войти в плотные слои, чтобы состыкованные с ним технические носители выработали большую часть ресурса». Пристально следя за показаниями датчиков, думал Вадим. «Тогда они уже не смогут переключиться в режим подъема. Им просто не хватит планетарного топлива, чтобы остановить снижение и вытянуть крейсер назад, на орбиту». Вскоре пламя охватило небеса от горизонта до горизонта. По крайней мере, так казалось. Дождевые облака истаяли. Крейсер, входя в атмосферу, свернул все настройки и втянул внутрь корпуса системы вооружений. Лишился средств локации. Посадка шла в автоматическом режиме. Техническими носителями управляли автопилоты. Рано. Еще рано. Пусть увязнет поглубже. Капельки пота выступили на лбу Нечаева. В ближайшие минуты начнется. Главное связать боем высадившиеся силы Альянса, чтобы другие источники угрозы выглядели незначительными. Он не зря вывел машины на восточную окраину космопорта. Здесь решится все. А на западе ничто не должно привлекать внимание. Зарево разгоралось все ярче. Штурмовые носители наконец-то пошли на посадку. Компехи занимали укрытие. Три звена фантомов начали расширять периметр патрулирования, освобождая окно для снижения крейсера. На сервмашины уже никто не обращал прежнего внимания. Операция с точки зрения офицеров Альянса развивалась по плану. «Второй! На тебе не Белунги! Остальным огонь по выбору!» выдохнул Вадим. Штурмовые носители снижались. Фалангер с бортовым номером 2 согнул ступоходы. Его гидравлические упоры вновь вдавились в почву. Над рубкой начали подниматься пусковые установки «Легион». «Шершнев! Я же ясно сказал! Отставить!» В ответ на злую реплику Голованова ударили запуски. Шесть тяжелых ракет класса «Пилум» стартовали попарно, сорвав лавину необратимых событий. Боевые части не успели разделиться. Дистанция огня была слишком короткой. Ведущий штурмовой носитель получил прямое попадание в борт. Раздался сокрушительный взрыв. Из кормы снижающегося корабля вырвалось пламя, и он, мгновенно потеряв тягу, рухнул на взлетно-посадочную полосу, разламываясь на части и расплескивая жидкий огонь. Это вытекало, воспламеняясь на лету топливом маневровых двигателей. Два других Нибелонга успели огрызнуться залпами противоракет и резко сманеврировали. Один проломил здание, превратив его в гору оседающих обломков. Второй шел к югу, с постепенным набором высоты. Его бортовые импульсные орудия вели непрерывный огонь по наземным целям. Стеклобетонное покрытие взлетной полосы вспоролось серией разрывов. Вспыхнули редкие деревья, высаженные на границе порта. Фрагменты высокого бетонного забора взметнулись, словно осколки шрапнели. Выпустившего ракеты фалангера прошило очередью тяжелых гаусс-снарядов. Он не опрокинулся, лишь благодаря системам дополнительной остойчивости, но множество пробоин корпуса не оставляли надежды. Из них повалил едкий дым. Внутри машины что-то скрежетало, взрывалось, но аварийно-спасательная капсула так и не сработала. А спустя несколько секунд изнутри рубки вырвалось гудящее пламя. Небелунг, проломивший здание, не смог набрать высоту, и теперь шел на экстренную посадку. Торс фалангера Нечаева резко повернулся. Он открыл огонь в движении, когда посадочные опоры штурмового носителя были готовы коснуться стеклобетонного поля. Массивные шасси не выдержали попаданий гаусс-снарядов. По сторонам полетели куски бронированных кожухов вперемешку с фрагментами механизмов. Лопались трубопроводы, взрывались электромагниты подвески, подламывались стойки. Нибелунг коснулся посадочного поля и вдруг начал заваливаться на левый борт, продолжая двигаться по инерции, высекая фонтаны искр. Его планетарные двигатели смолкли. Шквалистый ветер гнал по проезду между ангарами несколько шаровых молний. В здании диспетчерского комплекса лопнули, рассыпаясь искрящимся крошевом, толстые закаленные стекла. В эфире ненадолго воцарился хаос. Затем все смолкло. Частоты связи были автоматически заблокированы, как только командир эскадрильи «Фантомов» понял, что именно происходит. Аэрокосмические машины резко сманеврировали и легли на курс штурмовки наземных целей. В отличие от Дорохова, Вадим вполне сработался с одиночкой своего фалангера и сейчас каждым нервом ощущал окружающую обстановку. Оценив угрозу, он развернулся в сторону уцелевшего Нибелунга. Два других штурмовых носителя пока не в счет. Один сбит, второй перевернулся при экстренной посадке и до поры не сможет ничего предпринять, а вот с третьим надо что-то делать. Нечаев коснулся пиктограммы связи, и в эфир ушел короткий сигнал. Это был условный знак экипажу иглы. «Седьмой, прикрой! Атакую!» — выдохнул он, разрядив ракетные установки. Оглушительный рев рвал небеса. Четыре хоплета, сбросив фантом-генераторы, углубились в плотную застройку примыкающего к космопорту индустриального района серф машины стремительно продвигались между цехами маскируясь среди обилия металла и первый заход звена фантомов не достиг цели массированный ракетный удар превратил несколько промышленных зданий в кипящий котел там сверкали вспышки разрывов рушились стены с громоподобным треском оседали перекрытия, вздымались клубы пыли охоплиты обманув противника хладнокровно сопровождали цели открыв огонь лишь когда машина альянса завершили штурмовку и начали набор высоты Очереди снарядных трасс прошили дымный воздух. Ведущий фантом внезапно брызнул осколками, окутался пламенем и начал разваливаться на части. Два его ведомых резко отвернули в стороны, отработали защитными системами и ушли с рискованным снижением. Остальные пилоты «Альянса» мгновенно засекли огневую позицию. Сканеры их машин отсеяли ложные сигналы, наложив на сигнатурную маску местности точные координаты целей теперь легкие серф-машины уже не останавливались ни на мгновение лавируя между зданиями они использовали наиболее высокие постройки в качестве укрытий огрызались огнем из зенитных установок выгадывая момент для атаки но 8 аэрокосмических машин альянса с каждой секундой лишь усиливали натиск они разделились заходя на штурмовку с разных направлений дурохов ударил ракетами но ни одна из них не достигла цели все были сбиты на подлете В итоге атаковавший его фантом тоже промахнулся. Нервы у пилота оказались нежелезными. Дав очередь, он поспешно отвалил в сторону, пронесся над самыми крышами и начал набирать высоту, но ему на смену уже заходили другие. Снаряды импульсных орудий рвали бетонное покрытие улицы, вздымая черно-оранжевые султаны. Пламя било на десятиметровую высоту. Осколки секли по броне. Стены зданий внезапно подернулись дымкой и начали оседать. Земля содрогалась. Ударные волны, заплутавшие в теснении между цехами, сбивали равновесие, не давая прицелиться. В задымленном воздухе внезапно и четко проявились два непрерывных лазерных луча. Одно из атакующих машин рассекло на части. Это ястреб Германа Дрейка поддержал Хоплетов с дальней дистанции. Ритмика техногенной схватки сминала рассудок. Мысль не успевала за рефлексами, а прямой нейросенсорный контакт вливал в сознание шоковые ощущения. Обломки сбитого истребителя еще не врезались в землю, когда Дорохов рывком повернул рубку, сопровождая следующую цель. Поймал ее взглядом и тут же разрядил оба подвесных орудия. Фантом, получив несколько попаданий, пронесся мимо и, оставляя шлейф дыма, ушел к горизонту. Нейроинтерфейс полыхал отголосками боли. Сигналы о множественных повреждениях, полученных в скоротечной схватке, только сейчас прорвались в рассудок. Дорохов бегло осмотрелся, даже не отдавая себе отчет, что машинально окатил поле боя сканированием. Пять фантомов сбиты. Два хоплита горят. Их пилоты, судя по положению бронеплит, катапультировались. Издалека вновь разрядились горнопроходческие лазеры. Дрейк бил только наверняка, пользуясь тем, что легкие серфмашины связали истребителей боем, приковывая к себе все внимание противника. У землян в строю осталось лишь одно звено аэрокосмических машин. «Их нужно сбить, во что бы то ни стало. Когда начнется основная фаза операции, небо должно быть чистым». Дорохов с трудом заставил Хоплита двигаться. «Четвертый работай! Я их отвлеку!» Осознав, что привод серьезно поврежден, а опыта управления явно не хватит для эффективных атак, он решился на отчаянный шаг. Его Хоплит, припадая на один ступоход, с трудом продвинулся в узком пространстве, перепаханной воронками улицы среди руин многоэтажных промышленных комплексов. Рубка машины бегая от подпалин и выщерблен, возвышалась над ними. Часто щелкал инъектор системы боевого поддержания жизни. Он ощущал себя частью кибернетического механизма и больше и отталкивал такой тип восприятия. За несколько минут схватки что-то изменилось в сознании. Приводы Хоплита больше не казались чужеродными. Потоки данных, вливающиеся через нейроинтерфейс, уже не сбивали с толка, а наоборот, обостряли восприятие. Техногенные войны вскрыли одну неожиданную особенность человеческого мышления. Намного позже ее изучат, обоснуют и даже измерят, назвав уровнем боевой адаптивности пилота. Оказывается, в минуты смертельной опасности наш мозг использует все ресурсы, как внутренние, так и внешние. Когда жизнь и смерть разделяют миллисекунды, человек способен не только принять, но и значительно повысить эффективность нейроинтерфейса, отринув фобии и ассоциируя машину как часть самого себя. Именно это и произошло с Дороховым. Исчезла неуверенность в своих силах. Осталась лишь ненависть к врагу. Три фантома успели перезарядить оперативный боекомплект и теперь приближались с разных направлений, видя активное сканирование. Их надо сбить все остальное сейчас не имело значения и смысла Хоплит продолжал двигаться в разломе улицы рубка медленно повернулась ракетные комплексы озарились двумя спусками и снова тонкий вой приводов вспышки поворот до ощутимого сопротивления ограничителей платформы и еще один запуск он обозначил себя теперь сканеры трех машин намертво впились в обнаруженную сигнатуру датчики четко зафиксировали изменения курсов снарядные трассы потянулись к нему. Дорохов инстинктивно отпрянул, а Хоплет повторил движение человека. Пусть не так естественно, но зато эффективно. Снаряды снесли огрызки стен на верхних этажах, а три аэрокосмические машины разминулись на пересекающихся курсах и ушли в боевой разворот для нового захода. Четверка не подвела. Ей управлял беженец Дабага, имеющий опыт вождения серф-машин. Вслед фантомам полыхнули ракетные запуски и сразу же заговорили подвесные орудия. Дорохов резко выпрямил ступоходы машины. Один истребитель падал, роняя фрагменты брони. Два других разворачивались на цель. Он свелся на упреждение. Хлестко ударили очереди. Брызнули осколки, сверкнуло пламя. Еще одну вспышку вырвало ракетное попадание. «Небо чисто!» Сипло выдавил Дорохов условную фразу. «Титан» продолжил снижение, а на южной окраине порта продолжался бой. Нечаеву первые минуты схватки запомнились иначе. Опрокинувшийся на левый бок Небелунг скользил по посадочному полю, вспарывая стеклобетон одной из надстроек. Вокруг бушевало пламя. Топливо, выплеснувшееся из маневровых двигателей, продолжало гореть, разливаясь по огромной площади. «Седьмой, прикрой! Атакую!» Ракеты, выпущенные по уцелевшему штурмовому носителю, не достигли цели. Системы противодействия сбили их на подлете. Корабль «Альянса» уверенно шел на посадку, поставив антилазерную завесу и сбросив фантом-генераторы. Визуальный контакт прервался. Все поглотила искрящаяся дымка, в глубинах которой читалось множество сигнатур. «Какие из них ложные?» Вадим не знал. Фалангер с бортовым номером 7 двигался в полукилометре от него, с небольшим отставанием. Обе тяжелые серфмашины шли без легионов, иначе проблему севшего штурмового носителя решил бы один залп с дальней дистанции. работая по фантомам», — пришел доклад от Германа Дрейка. «Принято». Нечаев лихорадочно соображал, что делать. У иглы другая задача, гораздо более важная, чем бой. Нельзя рисковать последним уцелевшим кораблем но и адекватных средств борьбы против всевшего Небелунга нет. Штурмовой носитель оснащен ракетными батареями, импульсными орудиями и, что самое скверное, генераторами короткоживущей плазмы. Подступиться к нему будет непросто, а повредить и того сложнее. Правее и сзади отчетливо ударила пятикратная очередь. В небо взметнулся выброс пламени. По стартопосадочному полю к обозначающим его бетонным отбойником бежали фигурки в бронескафандрах. Быстрое сканирование прояснило ситуацию. Управляющий «семеркой» Стивен Фрост, тот самый колонист с даббога, что накануне вызвался лично вести шершнева в сельву, подбил десантный модуль Альянса. В отличие от штурмовых носителей, эти корабли оснащались обычными ракетными установками и башенными орудиями. По огневой мощи они не уступали фалангерам. Главным и единственным козырем в этом бою был ястреб Германа Дрейка только он обладал необходимой конфигурацией и вооружений, чтобы справиться с Нибелунгом. Надо лишь сорвать антилазерную завесу, которой прикрылся вражеский корабль. Но как это сделать? Хоплеты вели ожесточенный бой с фантомами. Легкие серфмашины отступали в промышленную зону, оттянув аэрокосмические истребители от главного места событий. Вадим чувствовал, как уходит драгоценное время зарево в небесах разгоралась все ярче, на миг им овладело отчаяние. Вокруг кипела схватка, а он медлил, позволяя автоматике фалангера самостоятельно уничтожать цели. Еще один десантный модуль Альянса превратился в кипящий столб пламени, но штурмовой носитель почему-то молчал. В километре от текущей позиции Нечаева, за границей массивных, плотно пригнанных друг к другу бетонных отливок, отсекающих пламя и звуковую волну в моменты старта крупных кораблей, по-прежнему клубились облака антилазерных частиц, а на целевом мониторе рябило от обилия сигнатур. Какая из них истинная? Системы сканирования не давали однозначного ответа, а штурмовой носитель по-прежнему никак не обозначал себя. Его командир оказался крепким орешком. Он выжидал, явно опасаясь серф машины дабога. Нечаев ошибался. На самом деле Нибелунг в этот момент выпустил разведывательные зонды и уточнял позиции целей, готовясь к массированному ракетному удару. Одна из сигнатур в глубинах маскирующей завесы вдруг начала разгораться, меняя характеристики. Вот она, истинная цель. Залп из пусковых установок ближнего радиуса действия, подкрепленный очередями импульсных орудий, хлестнул по штурмовому носителю, но без особого эффекта. После успешной посадки Нибелунг втянул опоры, в буквальном смысле припав к земле, и сейчас представлял из себя тяжело бронированный бастион. Его командир, понимая, что у двух оставшихся в строю фалангеров нет тяжелых ракет, чувствовал себя хозяином положения. «Мне не пробить его броню! Фрост, добей десантные модули! Дрейк, найди укрытие и без моей команды не высовывайся! Лазеры должны быть перезаряжены! Накопи энергию для нескольких залпов!» «Осталось всего несколько минут!» знаю это приказ исполняй Времени на разъяснение не было. Частоту могли перехватить и прослушивать. И да, Дрейк был прав. У них остались считанные минуты. Вадим уже нашел возможное решение. На мысль его натолкнула специализированная машина, брошенная на окраине стартопосадочного поля. Быстро обдумав варианты действий, он понял. Есть реальный шанс уничтожить антилазерную завесу, но до нужной точки никак не успеть вовремя. Оставался лишь один выход. Земля в этот миг содрогнулась. Штурмовой носитель произвел залп тяжелыми ракетами. В северной части космопорта взметнулась стена огня, перемешанная с обломками зданий. «Дрейк!» «Успел, порядок! Незначительное повреждение!» «Жди!» Нибелунг обновил защиту и перезаряжался. Перед мысленным взором Нечаева промелькнуло несколько сообщений. «Расчет траектории. Переход в автоматический режим. Цели подтверждены». Ограничения сняты. Катапультирование. Рубка фалангера накренилась. Сработали приводы бронеплит открывая шахту аварийной катапульты. И пилотажный ложемент выбросило под углом к горизонту. Это было похоже на страшный сон. Оказывается, человеческое сознание способно подмечать множество деталей происходящего особенно в моменты наивысшего напряжения. Шунт прямого нейросенсированного контакта был подключен к разъему пилотажного кресла. Пока не сработала катапульта, связь с серфмашиной не прерывалась. Вадим ощущал, как движутся бронеплиты. Отщелкиваются фиксаторы ложемента, смыкаются дуги амортизационного каркаса. Затем на миг произошел сбой восприятия. Зрение прояснилось лишь в апогее траектории когда взгляду открылась вся панорама событий. Горела защитная лесополоса, замыкая космопорт в пылающее кольцо пожаров. Игрушечные серф-машины двигались среди руин зданий, озаряясь стробоскопическими хоботками пламени. Оставляя шлейф дыма, падал сбитый фантом. Кустистые разрывы возникали повсюду. Чадно пылали обломки нескольких десантных модулей. Уничтоженный в самом начале боя фалангер уже полностью выгорел. От него остался лишь закопченный остов. С высоты все казалось ненатуральным, но апогей уже был пройден. Через миг земля рванулась навстречу. Крохотные машинки превратились в опаленных огнем, посеченных снарядами исполинов. Десантные модули Альянса ощерились расколотыми панцирями брони, внутри которых чадило развороченное техногенное нутро, а всплески разрывов окатили обжигающими порывами ударных волн. Модуль Элон рассчитал траекторию катапультирования с точностью до нескольких метров. Ложемент пролетел сквозь пламя, а затем, высекая искры, ударился о стеклобетон, подскочил и врезался в стену ангара. Сознание Нечаева на миг поблекло. Он с трудом мог дышать. Настолько жестким оказалось приземление. На чистоте связи внезапно раздался хриплый доклад Дорохова. «Небо чисто!» Вадим с трудом расстегнул страховочные ремни, выбрался из кресла, судорожно закашлялся и, пошатываясь, побежал к воротам ангара. Отсюда до Небелунга было метров четыреста, не больше. Внутри ангара стояло несколько машин-заправщиков. В глубины подземных хранилищ уводил пологий пандус, перекрытый гермозатвором. Вручную, открутив штурвал, Нечаев протиснулся в зазор при открытой бронированной двери и увидел огромные емкости со сжиженным окислителем для планетарного топлива. Надежное подземное хранилище располагалось вне стартовых полей, ближе к окраине порта, за кормой севшего штурмового носителя. Дернув аварийный рубильник, он подал питание на механизм. Гермозатвор открылся. Теперь осталось вручную открутить вентиль, предназначенный для промывки емкостей. Почувствовав характерный запах, он бегом поднялся назад. Открыв дверь кабины топливного заправщика, Вадим несколькими касаниями запрограммировал автопилот. Зажигание сработает через пару минут. Надо успеть связаться с Дрейком. Убедившись, что машина приняла инструкции, он бросился прочь. Выскочив на улицу и не обращая внимания на происходящее, Нечаев побежал к огромным отбойникам, надеясь, что они уберегут его. Заскочив за укрытие, он вжался спиной в бетон, чувствуя, как бешено колотится сердце. дрейк приготовься прими отчет!» В модуле дополненной реальности спроецированным на визор боевого шлема бежали секунды. Вот они достигли нуля, и земля внезапно содрогнулась. Ворота ангара вышибла. Из подземных хранилищ ударил выброс пламени. Огненный протуберанец опалил штурмовой носитель, напрочь сжигая завесу антилазерных частиц, и начал гаснуть, распадаясь на отдельные полосы, словно в некоторых местах продолжал гореть сам воздух. Вадима окатило жаром, встряхнуло взрывной волной. Привстав, он выглянул из-за укрытия. Над южной окраиной космопорта поднимался столб дыма. Стеклобетон над хранилищем потрескался и начал проседать в подземную полость, обваливаясь глыбами. Штурмовой носитель не пострадал. В лучшем случае лишился части сенсоров, но не чаев и не рассчитывал, что удар пламени повредит космический корабль. Это сделали Ястреб Дрейка и Фалангер Фроста. Машина Нечаева к этому времени была уничтожена орудиями Небелунга. Он успел заметить изуродованное, опрокинутое на бок шасси серф машины с развороченной рубкой управления. С северной окраины порта брызнули потоки когерентного излучения. Герман Дрейк переключил горнопроходческие установки в импульсный режим. Ястреб ввел огонь в движении, вспарывая броню штурмового носителя сериями ослепительных попаданий. Надстройка батареи плазмогенераторов, развернутая в положении выстрел, внезапно вспухла, разлетаясь обломками. Следом ударил еще один внутренний взрыв. В кормовой части штурмового носителя вырвало секцию бронеплит. Фалангер Фроста подключился к атаке, ведя огонь из обоих импульсных орудий. Он прошил гаусс снарядами, лишившиеся защиты двигателей Нибелунга. Корабль содрогнулся. Из разломов корпуса начал высачиваться дым. В некоторых местах пробилось пламя. В небе к Кьюига все ярче разгорался огонь. Эти технические носители ввели на посадку крейсер Титан. Нечаев переключил коммуникатор на частоту иглы. «Хьюга! Дэйв! Начинайте!» Под ногами хрустело битое стекло. шахоев активировал терминал связи, осмотрелся по сторонам. За выбитыми окнами диспетчерской башни стелились сотни дымов. Небеса затопило пламя. Крейсер земного альянса завершил сложнейший маневр посадки на планету. Он коснулся сенсора и тихо произнес. «Кьюик!» — вызывает Титан. «Если вызов будет проигнорирован, вас уничтожат». Он произнес эти слова усталым, обыденным тоном. «За несколько дней обороны планеты погибло прошлое. Выгорели чувства». Даже ненависть притупилась, стала блеклой, словно тень за плечом. Он знал, что не колеблясь отдаст последний приказ, если того потребуют обстоятельства. Бой, внезапно вспыхнувший на территории космического порта, неприятно удивил и откровенно озадачил адмирала Чернова. Потери его не волновали. Он просто не понимал, чего добиваются жители Кьюйга. Неужели им непонятно, что всё кончено, а планета будет оккупирована? Парочка трофейных сервмашин даже с учетом колониального ястреба, не сможет остановить посадку титана или помешать высадке десанта они скорее всего фанатики предпочитающие умереть отказывающиеся верить в свое поражение господин адмирал вызов с планеты чернов поморщился обзорные экраны рубки были переведены в режим дальнего обзора датчики крейсера следили за общей обстановкой медленный спуск с орбиты продлится еще пять с половиной минут Они капитулируют. Угрожают, ответил офицер. «Хм, любопытно. Откройте канал связи и отследите источник, чтобы я мог расстрелять наглеца. Передача ведется из диспетчерской башни космопорта. Переадресации не обнаружено. Адмирал сел в кресло. На связи. С кем имею честь? насмешливо спросил он. Шахоева покоробила натянутая фраза. Чести у говорящего с ним адмирала не было вообще но противостояние машин закончилось. Теперь началось самое сложное — поединок воли. На Западе разгоралась сеть сигнатур. Все было готово. «Моя фамилия Шахуев. Я уполномочен обсудить условия капитуляции. На все у нас есть пять минут». «Думаю, мое время не ограничено», — спесиво ответил Чернов. «И условие может быть только одно. Вы прекращаете бессмысленные попытки сопротивления». «Вы меня не поняли, адмирал? Речь идёт о вашей капитуляции». «Издеваешься?» Чернов поперхнулся. «Нисколько», — ответил Шахуев. «Внимательно отсканируйте западное направление и учтите, время ограничено». Адмирал хотел раздраженно отмахнуться, прервать связь. Затем всё же сделал знак ожидающим его приказа офицерам. На экранах появились данные с разведывательных зондов. «Нужно отдать должное». Поселения этой планеты успешно развивались. Поблизости не было крупных городов. Преобладали индустриальные очаги цивилизации. Несколько промышленных областей располагались на западе материка. Их связывали не только дороги, но и сеть магнитопроводов, находящихся в стадии незавершенного строительства. «Анализ сигнатур, господин адмирал!» «Поясните!» — раздраженно потребовал Чернов. «Магнитопроводы активно вижу. Но нам-то что?» Он неприязненно рассматривал условные пунктирные линии. Несколько магистральных путей сообщения ветвились на подступах к порту. Их отрезки, плавно изгибаясь, вели к стартопосадочным полям и крупным грузовым терминалам. «Магнитопровод основан на том же принципе, что и электромагнитное импульсное орудие», ответил главный инженер Титана. «По сути, транспортная система состоит из последовательно расположенных колец ускорителей». Грузовая либо пассажирская капсула разгоняется в магнитном поле и движется с огромной скоростью. Я знаю, что такое магнитопровод и как он работает. Нам-то что? Если изменить настройки системы до капсулу, вполне можно разогнать до боевых значений. Энергостанции Кьюига неизбежно испытают перегрузку. Транспортная сеть, скорее всего, сгорит, но несколько минут комплекс способен проработать в экстремальном режиме. В качестве снаряда может быть использована обыкновенная грузовая капсула, начинённое металлом. Я вижу несколько таких на дальних станциях. Время от начала разгона до удара составит порядка 50 секунд». Чернов с трудом сдерживая бешенство, вновь активировал канал связи и выдохнул. «Катись к Фрайгу со своими угрозами! Ты блефуешь! Думаешь испугать меня сигнатурами? На перенастройку системы ускорителей потребовалось бы несколько дней, а вы не могли знать, что Титан сядет на планету». «Могли», — скупо ответил Шахоев. «Не верю!» «Твои проблемы, Адмирал. Я не сторонник мягких мер. Меня принуждают избегать дальнейшего кровопролития. Что касается возможностей, узнаешь через несколько минут. Этот план был разработан людьми и андроидами. Мои ребята гибли, чтобы нанести Титану неустроимые в космосе повреждения. Мы знали, что крейсер пойдет на посадку, и заплатили за это кровью». «Сигнатура разгорается! Достигнуто боевое значение!» Обнаружен еще один источник энергетической активности. Опознан как модифицированный грузовой корабль. Заряжен в ветку магнитопровода. — Чем нам это грозит? — глухо спросил Чернов. — Корабль оснащен ядерной силовой установкой ответил главный инженер Титана. — Сначала удар тяжеловесной капсулы разрушит нашу обшивку, а затем транспортный корабль на огромной скорости врежется в пробоину. Ядерный взрыв произойдет в глубине крейсера. «Мы можем уничтожить их систему?» «Не успеваем! Осталась минута до касания!» «Приказ фрегатам! Остановить восстановительные работы! Нанести удар по планете!» «Не успеваем! 50 секунд до касания! Придется принимать решение! Еще одна скверная новость!» «Колонисты подключились к системе громкой связи Титана!» «Вероятно, взломали кипстек одного из техников серф-подразделения!» «Либо кто-то добровольно передал им коды доступа!» «И что?» Каждое сказанное слово слышал экипаж. «Да мне плевать, колонисты блефуют, берут на испуг. Кто захочет потерять космопорт? Получить радиоактивную пустошь и лишить энергии всю планету?» «Похоже, они готовы заплатить такую цену». В голосе инженера сквозила дружь. «Сигнатуры не лгут!» в пламенеющих небесах Кьюэйга появился контур исполинского космического корабля. Четыре состыкованных с ним технических носителя уже израсходовали бортовой ресурс. Они могли отсрочить касание еще на минуту, попытаться сместить крейсер в другую часть космического порта, но это уже ничего не меняло. Ветки строящегося магнитопровода были подведены ко всем посадочным площадкам и крупным транспортным узлам. «Титан» попросту не мог избежать удара. Шахоев по-прежнему стоял у выбитого окна диспетчерской башни. Масштабы происходящего подавляли. Многие здания горели. Снижаясь, крейсер превращал в раскаленный щебень прочные ограждения отдельных посадочных зон. Земля содрогнулась. Опоры технических носителей коснулись поверхности Кьюига и начали проседать. Сработали мощные электромагниты. Воздух вокруг титана закручивало огненными смерчами. Хаотично били электростатические разряды. Переливчатое сияние слоилось между руинами цехов. Раздался гулкий стон амортизирующих посадочных систем, и пламя планетарных двигателей вдруг начало угасать. Оставалась минута до первого боевого импульса. В этот миг сквозь помехи, вызванные посадкой крейсера, пробился входящий вызов. «Титан к Йоегу!» «Говорит главный инженер крейсера Джонатан Хокс!» «Адмирал Чернов арестован экипажем!» я готов обсудить условия сдачи! Остановите увеличение мощности!» Шахоев не шелохнулся. Он тоже дошел до своей черты психологической выносливости. Его больше не волновали приказы. Полковник был готов умереть и не собирался ничего делать ради спасения захватчиков. Несколько секунд прошли в напряженной тишине. «На связи Дорохов. Дэйв Хью, приостановить импульс, но держать накопители в готовности «Титан, вот наши условия. Открыть шлюзы. Экипажу покинуть борт, оставив личное оружие внутри. Можно использовать только металлические импланты, но не бронескафандры. Вас встретят андроиды. Каждый из сдавшихся отдает им свой кипстэк со снятыми ограничениями доступа». «Какие у нас гарантии?» — спросил Хокс. «Вам сохранят жизнь на условиях передачи крейсера в наши руки. У вас пять минут». Попытаетесь высадить десант или развернуть любую из надстроек в боевое положение? Удар последует немедленно. Они все выгорели дотла. Дошли до предела выносливости рассудка, а многие шагнули и дальше. Хоплет Дорохова, припадая на поврежденный ступоход миновал руины и сейчас шел окраиной посадочных полей. «Забери его! Умоляю!» «Яна, не психой! У меня есть еще пара минут!» «Но где же ты?» Нечаева он увидел, когда время фактически вышло. Вадим бессильно сидел, привалившись спиной к прошитому гаусснарядами снарядами ограждению посадочного поля. Его экипировка обгорела. Хоплет остановился. Вниз соскользнула платформа электромагнитного подъемника. «Держись!» Нечаев открыл глаза. Из-за очередной контузии он почти ничего не слышал, лишь тряс головой. Втащив Вадима внутрь рубки, Дорохов снова подключил шунт. Окружающее обрело детализацию. Сервмашина, подчиняясь мысленному приказу, развернулась. Громада крейсера перекрывала все поле зрения. «Яна, я забрал Вадима, он в безопасности!» Дорохов переключил канал связи. «Внимание всем! Их время истекает!» «Приготовиться к удару!» Хоплет, по-прежнему прихрамывая, отступил вниз по пандусу, ведущему к подземным уровням космопорта. Из-за укрытий показались группы вооруженных андроидов. Три серфмашины держали шлюзы под прицелом. В проеме одного из люков Титана показалась рослая фигура. Незнакомец окинул взглядом панораму порта, затем произнес в коммуникатор. «На связи, Хокс! Мы выходим! Крейсер ваш, фрегаты, ушли в гиперпрыжок!» Но тут я уже не властен. Он спустился по трапу, отдал свой кипстэк андроиду. Порывами налетал обжигающий ветер.